Издалека заприметив трепещущий огонь посредине поляны, Бедован спустился в Черную долину, не осознавая, какой опасности он в эту минуту подвергался. Долина Черных Духов могла не только не принять его, непрошенного гостя, могла уничтожить на подступах, но этого почему-то не произошло. Бедован спокойно прошел по темноте, как по черным розам и тюльпанам, сонно шуршащим под ногами. Прошел поближе в сторону огня, узнал Добрыню Жданыча, хотел окликнуть, но решил не торопиться. Затаившись за ближайшими камнями, он хотел узнать, что же тут затеял Добрыня Жданыч, какие он секреты от крестника скрывает. Зачем он бросает в огонь ароматные травы и призывает кого-то к себе? Кого он зовет и зачем, Бедован не сразу понял. А потом вдруг увидел фигуру громадного медведя и перепугался, думая, что зверь вышел из пещеры сам по себе и вот-вот разорвет старика. Снимая оружие с предохранителя, пастухов подбежал и хотел уже выстрелить, но он обалдел от того, что услышал совершенно мирную беседу старика с тем громадным зверем, которого старик называл не иначе как Велес. Имя бога Велеса в сознании пастуха было связано с богом поэзии и музыки. Причастность к миру Нави наделяла Велеса качествами мудреца и волшебника. Думая об этом, Бедован не мог не влубнуться. Стало быть, старик обо мне заботиться. Он, может быть, даже собрался отыскать потерянный рожок-божок, из которого я когда-то извлекал божественную музыку. Вот молодец, вот крестный, а я-то на него сердился». Однако чуть поздней, когда старик и Велес неожиданно пошли в сторону пещеры, сердце ёкнуло у пастуха, вспомнилась еще одна принадлежность Велеса, принадлежность к Нижнему миру. «Стой — Стой! — закричал он, поднимая ружье. — Добродей, куда ты стой? Оттуда не воротишься! Но Добродей уже его не слышал. Зато косматый Велес повернулся, глаза его горящие уголями. Вдруг полыхнули так, что пастух на мгновение зажмурился, как будто в темной комнате внезапно включили яркую лампочку. Ослепленный, обескураженный Бедован опустился на землю. Ноги отнялись. Он хотел опять поднять ружье, чтобы для острастки в воздух выстрелить, но и руки перестали слушаться. Это был какой-то странный паралич. Тело сделалось будто чужое, скованное чьей-то страшной волей. И все-таки, как показалось Бедовану, он сделал выстрел в воздух. Небо на мгновение озарилось, Это была короткая кривая молния, и вслед за этим гром по небу прокатился. Над землей стал накрапывать дождик, пощелкивая по камням, по толстоухим листьям бадана. Гроза из-за перевала выкатилась как-то очень быстро, точно по приказу какой-то грозной силы. Молнии одна за другой полосовали, разрезая небо вдалеке над горами. При кратком свете молнии пастух увидел черную разъявленную пасть пещеры, куда ушел старик, сопровождаемый громадным велесом. Превозмогая головокружение, пастух сделал несколько шагов в сторону поляны, где сырой костер подымливал можжевеловым сизым дымком. Потом сознание вдруг тоже задымилось, как можжевельник, и костерок сознания погас. Через какое-то время, придя в себя, бедован ощутил каменную тяжесть в голове, с трудом поднялся, пьяно покачиваясь, хватаясь за ветки деревьев, подошел к пещере, озаряемой вспышками молний. Войдя под гулки свод, он замер, оглушенный сухою, глухою, Гранитной теменью. В тишине было слышно, как шаркают сапоги старика и могучие лапы косматого Велеса. Значит, я недолго провалялся, понял он, потирая виски. Далеко не ушли. Пастух заторопился, за ними следом двинулся и чуть голову не размажил. В тупик уперся. Повернув назад, он стал прислушиваться. Звук шагов пропал. Опустившись на камень, оказавшись рядом, Бедован руками голову обхватил в отчаянии. Ружье, снятое с предохранителя, упало. И вдруг шарахнуло с такой громобойной силой, как будто пушка выстрелила. Длинный сноп огня метнулся в пустоту пещеры, Каменная крошка полетела с потолка, и запищали, закружились над головой десятки или сотни летучих мышей. И вслед за этим, из пастушьей сумки, упавшей под ноги и приоткрывшейся, неожиданно выкатился золотисто-оранжевый шар. «Божество пастухов и поэтов», — подумал Бедован, — Зачарованно глядя на золотисто-оранжевый шар, поднимавшийся к потолку пещеры. Хорошо, что сумка со мной. Вздохнув с облегчением, Бедован выбрался из тупика. Прислушался. Звуки шаркающих шагов снова померещились ему. И тут же пропали где-то в длинном рукаве подземелья. Только слышно было, как вверху временами грохотала гроза сотрясая горные кручи. Каменная крошка осыпалась там и тут. И слышно было, как ручьи в припрыжку покатились по широким скулам водоразделов. Так, по крайней мере, ему казалось. А потом, когда он прошел вперед и вниз, все неожиданно затихло. До звона в ушах все затихло, до сердечного стука в груди. Он отчетливо слышал безудержный бег, своего заполошного сердца. Он хотел остановиться, хотел вернуться. Еще не поздно было. Еще в конце тоннеля поминутно вспыхивал спасительный свет. Молния плескалась на входе в пещеру. Но вернуться он не мог. Он был чем-то околдован, кем-то очарован. Своды пещеры с каждым шагом приподнимались, расширялись, И это не могло не радовать. Можно идти в полный рост, не опасаясь головой удариться о потолок. И только одно было плохо. Чем дальше и чем глубже уходил Бедован, тем слабее горел золотисто-оранжевый шар, минутами назад выкатившийся из пастушьей сумки. «Солнце под землей не светит», — подумал он. «Удивляться нечему». Скоро погаснет и мое божество. Он потерялся во времени и пространстве. Он давно уже не имел представления, где он есть и сколько времени прошло. Да это ему было и не нужно. Ему уже было все равно. Он устал. Он хотел прилечь, заснуть. Молила, могила. В беспамятстве бормотал он, шагая куда-то в темноту, в неизвестность. Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, и обхотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть. Чтоб в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь.